«Эпилог. Мама, мама, скажите, они поженились, и у них было много детей?» «Глупышка моя, когда вы усвоите, наконец, что не стоит верить сказкам? И счастье да будет вам известно вовсе не в количестве детей, а скорее в их качествах». «Фух, но будет. Не дуйтесь. Пускай, раз вам так хочется, они были счастливы и, безусловно, поженились» и готовы поспорить, отправились в путешествие, а потом вернулись в Ланкинсоп, чтобы восстановить имение. «Так как же, были у них дети?» «Да дались вам их дети!» «Ну хорошо, у них родились дети!» «Девочка и мальчик, и оба светловолосые!» «Радость моя, ну что мне с вами делать?» «Ну какая разница, были они светловолосые, без волосы или вовсе без ноги. «Главное вот, что одна из них...» Брала с собой в хорошую погоду крампет с маслом и шла навестить бабушку. Но не через лес к бабушке Розе, издеваясь по пути над волками. Нет, она бежала на лужайку в парке и усаживалась там возле колодца. Это было ее маленькой тайной. Она обнаружила, что на дне колодца прячется другая ее бабушка. И чему удивляться-то? Ей это показалось вполне естественным. Часы напролет... Девочка беседовала с плеском воды, а вода рассказывала ей свои секреты. Про охоту и про любовь, про мизинцы, про жемчужины, про уши, подушки, перины и золото. Книгу Флор Веско «Золото, перина и ночная чертовщина» читал Федор Малышев специально для издательства Самокат.